Все ковбои на этом пространстве знали ее в лицо и были ее верными вассалами. Рипли Гивнс, старший одного из ковбойских лагерей Спинозы, увидел ее однажды и тут же решил породниться с королевской фамилией. Самонадеянность? О, нет. В те времена на землях Нуэсас человек был человеком.